Глава вторая. Как подготовиться к приему аллерголога? Если вы заподозрили у себя или у ребенка аллергию и собираетесь обратиться к специалисту, важно правильно подготовиться к врачебному приему. Именно от подготовки зависит, насколько результативно пройдет консультация и придется ли вам приезжать повторно на сдачу анализов в день визита к врачу пациентам с бронхиальной астмой необходимо отказаться от применения бронхорасширяющих препаратов сальбутамол, бердуал, форматерол и другие. В том числе и от комбинированных ингаляционных средств глюкокортикостероид плюс бронхолитик. Врач должен провести аускультацию, послушать легкие и при необходимости спирометрию пациент дышит в трубочку. Но воздействие лекарства исказит результаты обследования. Пациенты, планирующие сдачу кожных аллергопроб, должны отказаться от приема антигистаминных препаратов, снотворных и успокаивающих средств, как минимум в течение 3-4 дней до анализа. В противном случае пробы будут неинформативны. Если вы хотите сдать пробы на аллергию к своему домашнему питомцу, нужно вычесать животное и привести клочок шерсти с собой к врачу. При анализе крови на специфические иммуноглобулины Е к аллергенам отмена антигистаминных препаратов не требуется. Они не влияют на результат данного исследования. Пациентам с кожными высыпаниями и отеками следует делать фотоотчет в период обострения, чтобы зафиксировать симптоматику, особенно если к моменту приема у врача клинических проявлений уже нет. Также для аллерголога крайне значима информация о том, какими медицинскими препаратами вы лечились и через какое время симптомы проходили на фоне терапии. Пациентам с лекарственной аллергией нужно составить список препаратов, на которые возникла аллергическая реакция, по возможности указав время, через которое проявились симптомы, их характер и интенсивность, а также то, как удалось от них избавиться. Если аллергическая реакция на медикамент произошла во время стационарного лечения, на руки пациенту должны выдать выписку, какая реакция была и какие препараты вводились. Кроме того, с собой обязательно должен быть список лекарств, предписанных в рамках терапии, безопасность применения которых вы хотите обсудить с аллергологом. Слушаем раздел «Лекарственные препараты», глава 8. Если у вас был случай анафилаксии, и потребовался вызов скорой помощи, обязательно попросите, чтобы врачебная бригада выдала письменное заключение, где будут указаны симптомы и введенные препараты. Перед приемом не нужно самостоятельно сдавать анализы. Только врач-аллерголог после тщательного сбора анамнеза может определить объем обследования. Если за последний год вы проходили какие-либо обследования, возьмите результаты с собой.